Андрогены. Органы, от которых прямо зависит тип вторичных половых признаков, содержат клетки, необходимые для размножения половые клетки. К таким органам относятся яички, вырабатывающие сперму у мужчин, и яичники, вырабатывающие яйцеклетки у женщин. Эти железы объединяются термином гонады. порождающие по-гречески. А проще их можно назвать половыми железами. Можно себе представить, как когда-то на заре истории пастухи, вероятно, сначала в результате случайных травм у животных заметили, что самцы, вскоре после рождения, потерявшие тестикулы, кастрированные, доживали до взрослого состояния, но во многом были не похожи на тех что сохранили половые железы. Кастрированные животные не были способны к оплодотворению и не проявляли никакого интереса к половой активности. Кроме того, такие животные становились менее агрессивными. Их было гораздо легче заставить работать, чем не кастрированных самцов. Поэтому часть домашних животных стали кастрировать специально. После кастрации В самой свирепой бык делался смиренным, необузданный жеребец становился терпеливым мерином, а самый жилистый петух жирным каплуном. Увы, было бы наивно полагать, что ту же операцию не применяли к людям. Кастрированные мужчины, евнухи, стригущие ложе по-гречески назывались так потому, что их главной обязанностью было охранять гаремы состоятельных людей, а кастрировали несчастных, чтобы они не смогли воспользоваться выгодами своего столь завидного положения. Если кастрация выполняется в раннем детстве, перед появлением вторичных половых признаков, то они не развиваются. У евнухов не росла борода и, хотя на голове волосяной покров сохранялся, и более того, евнухи не лысели. Облысение у мужчин является отчасти вторичным половым признаком и имеет отношение к концентрации половых гормонов в крови, хотя для того, чтобы быть полноценным мужчиной, не обязательно становиться лысым. У евнухов остается маленькая гортань, поэтому голос их навсегда неизвестен. сохраняется по женски высоким. В христианскую эпоху, когда полигамии и гаремы ушли в прошлое, евнухи начали цениться за свои голосовые данные. Они могли петь сопрано. Такие певцы, их так и называли кастратами, высоко ценились в дни становления оперного искусства. Кастраты пели в харах Только в 1878 году римский папа Лев XIII запретил этот бесчеловечный способ пополнения папской капеллы. Жир на теле евнухов распределяется по женскому типу. У них нет полового влечения и отмечаются, возможно, это было так в связи с работой в гаремах, личностные черты, характерные для женщин. Однако интеллект у евнухов не страдает. В исторической литературе проводится масса примеров злокозненности евнухов и их склонности к участию в придворных интригах. По крайней мере, доподлинно известно, что один евнух, византийский полководец Нарсес, был способным государственным деятелем и умелым военначальником, разбившим высадившихся в Италии готов и франков. В древнем Китае даже считал, что у евнухов умственные способности могут развиться выше, чем у прочих людей, так как они не подвержены страстям и способны более холодно и здраво принимать решения. Поэтому в некоторые исторические эпохи там нельзя было занять определённые министерские должности, если в молодом возрасте после специального экзамена, подтверждающего достаточные интеллектуальные и моральные качества претендента, и согласиться на кастрацию и не пройти только после этого специальное обучение на чиновника лишь дети аристократических родов могли избежать этого требования если хотели занять должность в правительстве но всё равно ряд должностей для них оставался закрыт с другой стороны юноша даже из самой последней нищей семьи мог возвыситься, успешно сдав экзамен и пройдя болезненную операцию. В результате евнухи образовали нечто вроде могущественной касты, которая иногда имела большее влияние на политику, чем аристократия. В конце XIX и начале XX века химики начали работать с экстрактами яичек и выяснили, что введение их к кастрированным животным предупреждает развитие эффектов кастрации. У Коплунов отрастал царственный гребень полноценного петуха. По мере накопления знаний стало ясно, что тестикулы, мужские половые железы, кроме клеток спермы, вырабатывают также гормоны, вызывающие появление вторичных половых признаков. Эти гормоны были названы астроном. андрогенами, порождающими мужчин, по-гречески. Их также можно называть тестикулярными гормонами или мужскими половыми гормонами. В начале 30-х годов работами германского химика Адольфа Буттенанта было показано, что вещества, обладающие андрогенными свойствами, являются стероидами. Бутенанд разделил Нобелевскую премию 1939 года со швейцарским химиком югославского происхождения Леопольдом Ружечкой, который также работал в этой области. Нацистское правительство запретило Бутенанду получить премию, и он получил её лишь в 1949 году. После войны, которую ему в отличие от нацистского правительства удалось благополучно пережить, Известны два андрогена – андростерон и тестостерон. Андрогены отличаются от других стероидов, о которых уже шла речь в книге тем, что у них вообще отсутствует углеродная цепь, присоединенная к 17-му атому углерода стероидного ядра. Вы, вероятно, ещё помните, что у холестерола к этому атому присоединена цепь из восьми атомов углерода, у желчных кислот из пяти, а у кортикоидов из двух атомов углерода. Андрогены оказывают эффект в чём-то схожий с эффектом гормона роста, так как они тоже стимулируют включение аминокислот в растущие белки. Однако есть и разница. Гормон роста оказывают своё действие во всём организме, а андрогены избирательно, преимущественно в местах, так или иначе связанных с органами, вовлечёнными в процессы размножения и формирования вторичных половых признаков. Надо, правда, сказать, что они не лишены общего влияния на организм. До наступления полового созревания девочки и мальчики мало отличаются ростом и весом. Но после его наступления мальчики под воздействием мужских половых гормонов приобретают больший рост, вес и мышечную массу, нежели девочки. Тестостерон в 10 раз активнее андростероны. Это означает, что тот же эффект он производит в дозе в 10 раз меньшей. В природе не существует андрогенов более активных, чем тестостерон, но такой гормон был синтезирован в лаборатории. Он называется метилтестостерон и отличается от природного гормона тем, что в его молекуле к 17-му атому углерода, кроме уже существующей гидроксильной группы, присоединена одноуглеродная метильная группа CH3. Оказалось возможным также создать синтетические андрогены, сохраняющие свойства стимулировать синтез белка, но не оказывающие мускулинизирующего воздействия. Примером такого соединения является 19-нортостерон, отличающийся от естественного тестостерона отсутствием углерода в положении 19-ти.